Глава 14. Милые леди, начал свою пафосную речь сероглазый жулик, когда мы с девчонками встали посреди сцены, ожидая дальнейших инструкций. Я собрал вас здесь, чтобы провести небольшой конкурс. Выбрать мы можем только одну из вас. И та, что отлично справится со всеми задачами, сможет получить хорошее вознаграждение. Насколько хорошее? Подняв вверх руку, поинтересовался Вин около миллиона золотых вас устроит подмигнул ей Макс, прекрасно сознавая, какой эффект создадут его слова. Услышав заоблачную цифру, девчонки подкрывали рты и застыли на месте, как соляные столбы. Все, кроме меня. Монета он эту сумму уже озвучивал. Устроит-то устроит, только за что именно она будет выплачена и в какой срок. К сожалению, печально вздохнул Мех откидывая со лба длинную прядь. Эта информация конфиденциальная, и огласить я огласить её могу только той, единственной, что пройдёт все испытания. Говорила же, жулик, стал бы он так всё скрывать, если бы дело было чистым. Так и подмывал отказаться и уйти, но в голове воскрес образ плачущего по своему пропавшему другу Джо. Сердце защемило от жалости. Что за конкурсы нас ожидают? Придя в себя, уточнила Моли. И их всего три. Для начала вам устроят небольшой опрос на знание этикета и членов императорского дома, а также родовитых фамилий. Затем вы представите, что находитесь на светском приёме. Мы изучим, как вы держитесь, ваши манеры, вокал и умение преподать себя. Ну и последний, заключительный тур включает в себя небольшое собеседование со мной наедине. Вопросы. Есть один. Какого чёрта говоря всё это, ты пялишься в моё декольте? Нет, нам всё ясно. Соловей, мой соловей. Как кто-то столь прекрасный может так ужасно петь? Этот вопрос Макс Морще задавал себе на протяжении всего выступления Лексы и никак не находил на него ответа. Увидев девчонку сегодня на пороге, он мысленно решил, что уже знает, кто будет исполнять роль принцессы. Но развязная манера общения, пробелы в знании этикета и потоптавшийся на ухе медведь делали его задачу вывести ее на финишную прямую. С каждой, влетавшей из ее рта нотой, все сложнее и сложнее. Мэтрим и Уилли откровенно посмеивались. Бен, заткнув уши, возводил глаза к потолку, а Лотти, растянув ехидные усмешки пухлые губы, так сильно прилипла к меху, что сидела чуть ли у него не на коленях. Решив закончить этот балаган, Макс присадил её обратно на стул и резко встал. Достаточно, Лекса. Спасибо за э прекрасное выступление. Парни, не прекращая ржать, разразились аплодисментами. По итогам двух туров в заключительный третий проходят Молли и по-хорошему надо было выбрать Савин, отличавшуюся хорошими манерами и прекрасно знающую практически всех членов императорского дома на балконский в данный момент думал не мозгами, а о том, что располагалось значительно ниже и скрывалось тёмными брюками свободного кроя. И нарушил затянувшуюся паузу Мэт, который, зная приятеля как облубленного, даже не сомневался в его выборе. И это читалось по горевшему в его глазах хитромагоньку. И Лекса устало выдохнул мех и с непроницаемым лицом сел обратно за стол. Девушка захлопала в ладоши и бросилась на шею стоящего рядом с сцены Джо, который все ее выступление размахивал руками, как дирижерскими палочками, помогая своей подруге всем, чем только мог. «Это — Это нечестно! — закричала со сцены сбешенная Савин. — Я согласна, милый! — выпучив на него глаза, вторила Ени, довольная Лотти. — Ты ей подсуживаешь! — Да, Ени достает чуточку умений и знаний. — Чуточку? — — фыркнула Лотти. — Ну ладно, не чуточку, но она... Мех прошелся внимательным взглядом по изящной фигуре и довольному лицу Лексы. — То, что мне нужно. Размахивая руками, Лекса что-то тихонько обсуждала со своим приятелем, которого Макс еще во время знакомства, а одним рочерком пера вытеркнул из списка предполагаемых соперников. Судя по тому, как громко било сердце у рыженькой кошечки, когда вчера вечером она трепыхалась в его объятиях, Эта крепость падет в рекордные сроки. Надо только избавиться от Лотти, вручив ее заботам Мэтта. И нет, он не чувствовал по этому поводу ни капли стыда или сожаления. Обет верности он блондинке не давал. И вечной любви тоже не клялся. А значит, свободен, как птица. И может делать все, что ему заблагорассудится. И самое главное, с кем заблагорассудится? В серых глазах зажегся азартный огонек.